Глава девятая. План. — Ты в порядке? — спрашивает Аполлон, когда видит меня. — Ты вся красная. Я стараюсь изобразить улыбку. — В порядке, просто немного жарко. Аполлон хмурится так, что его брови почти касаются друг друга. — Ты увидела что-то неприятное, так? — Нет, я только что оставила твоего брата с эфелевой башней в штанах. Аполлон воспринимает мое молчание, за согласие качает головой. Я говорил Артемису, что этот зал свечей — плохая идея, но он меня не слушает. Конечно, я всего лишь ребёнок. Я слышу обиду в его сладком голосе. «Ты не ребёнок». «Для них — да». «Для кого?» «Для Ареса и Артемиса». Он вздыхает и делает глоток газировки. «Даже родители не прислушиваются ко мне». «В этом могут быть свои плюсы, Аполлон. Нет никакой ответственности, как говорят мои тётушки». Это период жизни, которым надо наслаждаться. Найдется, о чем переживать, когда повзрослеешь. Наслаждаться? Он грустно усмехается. У меня скучная жизнь, у меня нет друзей, настоящих друзей, в семье я пустое место. Да уж, звучит слишком печально для такого молодого человека, как ты. Он играет с металлическим краем банки-газировки. Мой дедушка говорит, что я старик в теле ребенка. Дедушка и дальгу Последнее, что я о нем слышала, его поместили в гериатрическую лечебницу. Такое решение приняли четверо его детей, среди которых отец Аполлон. По в глазах Аполлона я могу сказать, что это было одно из многих решений, где не учли его мнение. Это невинное красивое личико и не должно грустить, поэтому я встаю и подаю им руку. «Хочешь повеселиться?» Аполлон смотрит на меня с сомнением. «Ракель, я так не думаю». Но в моих венах все еще много алкоголя, а я не сдаюсь. Вставай, Лоло, пора веселиться. Аполлон смеется, и его смех так напоминает смех его брата, с той разницей, что смех Ареса звучит не невинно, а сексуально. лола Да, теперь тебя зовут лола Забудь о Аполлоне, добром и скучном мальчике. Ты лола мальчик, который пришел повеселиться сегодня вечером. Аполлон встает и с беспокойством следует за мной. «Куда мы идем?» Я не отвечаю, веду его вниз по лестнице. Удивительно, что я не падаю со ступенек на таких каблуках. Иду к барной стойке, заказываю четыре шота водки и лимонад. Бармен расставляет напитки перед нами. «Ты готов?» Аполлон широко улыбается. «Готов!» Прежде чем я успеваю что-то сказать, Аполлон выпивает шоты один за другим. Закончив, он смотрит на меня, и я с ужасом замечаю, как он пытается удержаться за барную стойку пока его организм пытается переварить такое количество алкоголя. о черт, как-то мне нехорошо!» «Ты сошел с ума! Шоты были для меня! Лимонад для тебя!» Аполлон прикладывает руку к губам. «Ой!» Он берет меня за руку и ведет на танцпол. «Аполлон, подожди!» И, начиная с этого момента, все идет наперекосяк. Изначально я задумала выпить с Аполлоном, он бы пил лимонад, пригласить его на танец, познакомить с девушкой, чтобы на его милом лице засияла улыбка. Мягко сказать, все пошло не по плану. Все, что начинается с большого количества алкоголя, всегда плохо заканчивается». Вот как Даня, Аполлон и я оказались в такси по дороге ко мне домой, потому что Аполлон настолько пьян, что мы не можем бросить его в клубе или отвезти домой, где его родители, вероятно, всыпят ему по первое число. Позвольте мне сказать вам кое-что. Трудно иметь дело с пьяным, но гораздо труднее его куда-то нести. Думаю, что у нас с Даней по две грыжи вылезла, пока мы поднимали Аполлона по лестнице в мою комнату. Почему мы не оставили его внизу? «Всего лишь потому, что там комната моей матери, и я ни в коем случае не оставлю Аполлона там отходить. Если его вырвет, мои дни будут сочтены». Мы бросаем Аполлона на мою кровать, и он падает, как тряпичная кукла. «Уверена, что все нормально?» «Да, мама дежурит в больнице и вернется только завтра», — отвечаю я. «Ты очень мне помогла, не хочу, чтобы у тебя были проблемы с родителями, иди». «Если что, звони, ладно?» Не переживай, иди, такси ждет. Даня обнимает меня. Как только он очнется, отправь его домой. Так и сделаю. Даня уходит, и я глубоко вздыхаю. Рядом со мной стоит роки и виляет хвостом. Аполлон и Дальга лежит на спине в моей постели и что-то бормочет, его рубашка расстегнута, волосы в жутком беспорядке. Он выглядит мило и невинно, несмотря на алкоголь и рвоту на штанах. О, роки что я наделала? Рокки облизывает мою ногу в ответ. Я снимаю обувь с Аполлона и с сомнением смотрю на его штаны. Надо ли их снять? На них рвота. Буду ли я похожа на извращенку, если их сниму? Это ребенок. Ради бога, я не хочу ему навредить. Решившись, снимаю штаны и рубашку, которая почему-то тоже в рвоте, и укрываю его простыней. Я подпрыгиваю от телефонного звонка, но это не мой телефон. Следую за звуком, беру штаны Аполлона, достаю телефон и раскрываю глаза от удивления. Входящий вызов — «Арес, бро». Ставлю телефон на беззвучный, жду, пока звонок сбросится сам. И вижу количество пропущенных сообщений и звонков от Ареса и Артемиса. «О, черт!» Я и не подумала о том, что его семья, очевидно, начнет беспокоиться, если он не вернется домой. Арес снова звонит, и я сбрасываю — «Я не могу ему ответить. Он знает мой голос. Я могу написать ему. Но что?» «Привет, брат!» «Заночаю у друга». Отправляю сообщение и надеюсь, что это его успокоит. Ответ от Ареса приходит быстро. «Возьми чертову трубку сейчас же!» Ну что ж, Арес совсем не успокоился. Он снова звонит, и я в панике смотрю на экран мобильного телефона Аполлона. Кажется, проходит вечность, прежде чем Орес перестает звонить, я с облегчением вздыхаю и сажусь на край кровати у ног Аполлона. Он в отключке, его хотя бы не стошнило. Замечаю, что экран снова засветился и проверяю, звонит ли Орес. Но это уведомление от приложения «Найди мой iphone «Найди мой iphone Это приложение определяет местонахождение устройств Apple, зарегистрированных в учетной записи. Если Орес зашел с ноутбука Аполлона, он может точно узнать, где находится телефон, который я держу в руках. В панике бросаю телефон на кровать. Он нашел меня. Я знаю, что он нашел меня. Почему Орес так хорошо разбирается в технологиях? Почему? Он меня прикончит. Орес придет за мной, и ничто меня не спасет.